Сейчас моя знакомая уехала на постоянное место житель в Израиль одна. Я и подумала, что Игорь, наверное, свободен. Надюша кивнула. Есть у нас такой Игорь врачок, только он вам не подойдет. Почему? Игорь платный партнер. Простите, я не совсем поняла. Наташа встала. Вас не затруднит пройти в соседнюю комнату? На другой двери находился безукоризненный отделанный офис. Надя села за письменный стол и включила компьютер. У нас есть определенная категория клиентов, пусилась на объяснение, которым требуется ни любовь, ни душевные разговоры, ни секс, ни счастливая семья. Просто какая-нибудь бизнес умен не хочет появляться на в одиночестве. Вот и нанимает кавалера, оплата почасовая. Мужская проституция вырвалась у меня, надежно нахмурилась. Ничего общего, во-первых, среди наших работников, поровну мужчин и женщин. А во-вторых, об оказании интимных услуг речи не идет, только сопровождение. Впрочем, если кто-то хочет потом лечь в постель, это не наше дело, но оплачивает лишь работа. Поход в ресторан, в на концерт. Так вот, Игорь из платных партнеров, и он, конечно, не согласится заводить Амур просто так. Кстати, он забрал свою карточку, ушел от нас. Почему, насторожился, я поругался с кем-нибудь. Нет, просто нашел себе другое место работы. Какое? Надюша секунду смотрела мерцающий кронком, потом продолжила. Садитесь на мое место, изучите контингент. Кое-кто и не так уже дорого стоит. Мне нужны, Игорь. Надя развела руками. Раньше я вызвала бы его к вам сразу после оплаты квитанта. Но сейчас, увы, Грачев больше не работает. Дайте его адрес. Не могу, вернее, не знаю. Игорь решил его карточку уничтожена. Ага, обиженно протянула я. Просто я не понравилась вам, раз такого красавца, как грачев, прячете, или сомневаетесь в моей платежеспособности? Конечно, одеваюсь просто, украшений не ношу. Но поверьте, на своей прихоти могу потратить любую сумму. Вот Максим Кулагин щелкнул мышки Надя. Взгляните, хороший с собой воспитанный двумя языками. Да, ныла я, а прячьте. Вовсе не того ты, да. Снуйте его сразу в качестве мужа предложения. А люди в папочке для Антона. Надя выключила компьютер, сидя спросила, вы кто? тот не надо больше врать, что хотите подобрать себе партнера. Зачем вам Игорь понадобится? Говорите честно. Предупредила же, я смогу лишь помочь в случае предельной откровенности, с чего кругами ходите. По какой причине на Крачеве заклинило? Он и правда у нас больше не работает. Надеюсь, хорошо устроился на новом месте. Вряд ли говорит теперь воно добиться какая-нибудь служба, вздохнула я. Настал Надя, начидет удивляться. Почему? Его убили. Как? Подскочила она. Выстрелили в голову пару дней назад у входа метро на Макунецкое. Я ищу его убийцы. Так вы измените, пробормотал Надя. Значит, хотели меня разговорить и что-нибудь выудить? Да уж менты подлеют, только зря старались, у нас все по закону. Мы ничем таким не занимаемся, лучше бы...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 Хорошо, что в нем не написано, не правда, агентство Шерлок еле-еле держится на плаву. Работает в нем всего два человека, хозяйка предприятия Федора и я, заведующая отделом розыска. Зарплат мы не получаем, потому что клиентов нет. Вернее, Федора иногда берется следить за неверными супругами или пытается раскрыть мелкие кражи. Но что-то в последнее время удача совсем от нее отвернулась. Две недели назад Федо... Федька взяла за... ла... заказ от одной экзальтированной дамочки. Очевидно, моя подруга оказалась не слишком осторожна, потому что объект слежки 60-летний дядька. Поймал ее, разбил дорогой фотоаппарат и вознамерился как следует трупить и саму Федору. Федьке, слава богу, удалось убежать. «Я пришла к вам, чтобы узнать, может, Игорь поконфликтовал с кем-то из клиентов». В него стреляла женщина. Надя тяжело вздохнула. Бывает, конечно, что возникают дрязги, все же живые люди. Но Игорек такой приветливый, милый, услужливый был. Господи, его что, правда убили? Нет, в шутку обозилась я.